Кризис среднего возраста. Ваши проблемы. потеря интереса к жизни в среднем возрасте. переживание о том, что так и не достигли успеха. Сожаление о бесцельно прожитой жизни. Чувство, что жизнь прожита зря. Ваша работа и семья не приносят удовлетворения, и вам хочется изменить все одним махом. Решение первое. Практика фазы. Про кризис среднего возраста есть отличная поговорка. Седина в бороду, без вребро. Люди, особенно мужчины, склонны пуститься во все тяжкие в погоне за ускользающей молодостью и упущенными возможностями. Резко меняют жизнь, бросают работу и свои семьи, совершают безрассудные поступки. Понимая, что половина жизни позади, а они еще не достигли успеха, люди стремятся наверстать упущенное. Им нужны новые эмоции, новые смыслы. Но чтобы наполнить жизнь свежим воздухом, ощутить сильнейшие эмоции и обрести новые смыслы совсем не обязательно ломать всю свою жизнь. Практика фазы поможет пережить кризис среднего возраста. В фазе вам доступны абсолютно любые переживания, о каких вы даже не мечтали. Более того, данная практика не начинается по щелчку пальца и потребует внимания, а также новых навыков и взглядов на привычные вещи. То есть освоение фазы подарит не только свежие эмоции, но и позволит переключить сознание, придаст жизни новое значение или смысл. Многие безрассудные поступки совершать в реальности просто не захочется. Решение второе — сенсорно-эмоциональная эмуляция. Для усиления эффекта от практики имеет смысл достигать фазе как можно более разнообразных целей и испытывать самые разные эмоции и ощущения. Особенно это важно, если кризис среднего возраста — проявляется у вас в форме потери интереса к жизни. Ставьте себе на фазу самые разные цели, позволяющие испытать весь спектр эмоций и ощущений. При этом не стесняйтесь своих глубинных или, на первый взгляд, наивных детских желаний. Чем больше разного эмоционального опыта вы проживаете в фазе, тем больше его будет проявляться в вашей жизни. Вы буквально воспрянете духом, так как фаза для вашей психики — это реальность. Все, что мы переживаем в фазе, буквально меняет нас на подсознательном уровне. Решение третье. Ретроградная эмуляция. Часто во время кризиса среднего возраста распадаются семьи. Для женщин в этот период более характерно переживать уход из семьи выросших детей. Мамы продолжают опекать их, вмешиваются в дела молодых семей, стремятся навязать им свою помощь, которая детьми часто воспринимается негативно. Мужчины же в погоне за ускользающей молодостью часто бросают своих верных жен и стремятся связать себя узами брака с молодыми. Но ведь вторую молодость можно пережить и со своим многолетним партнером. Оживить былые чувства в фазе очень даже возможно. Вы просто забыли, как вместе радовались, дурачились, переживали самые сильные эмоции. Находясь в фазе, вернитесь в свои молодые годы, в период, когда вы только познакомились. Вспомните, как это было. Проживите в фазе самые яркие моменты начала ваших отношений. Снова посмотрите на своего партнера глазами влюбленного человека. Вспомните, за что его полюбили. Все это в нем есть и сейчас. Но вас затянула жизненная рутина, и вы просто перестали это замечать. Никогда не поздно вернуть бывые чувства в свою жизнь. Совсем не обязательно для этого все в ней ломать до основания. Часто достаточно одного фазового опыта, чтобы взглянуть по-новому на своего партнера. Решение четвертое — эмуляция целевого опыта. Как любой кризис, кризис среднего возраста, это еще и возможность начать жить так, как вы всегда хотели. Часто потребуется просто осознать и консолидировать накопленный опыт. Во второй половине жизни люди, успешно прошедшие этот кризис, часто достигают таких высот, о которых в молодости даже не мечтали, осваивают новые профессии, создают успешный бизнес, наконец, находят свое призвание. Задача, стоящая перед вами в фазе, смоделировать и прожить в фазе желаемую для вас ситуацию. Чего бы вы ни хотели достичь в жизни, воссоздайте это в фазе во всех деталях, со всеми эмоциями удовлетворения, радости и счастья. Заранее вкусите вкус новой жизни, чтобы понять свое желание ее достигать. Например, вы хотели освоить для себя новую профессию, но не знаете, подходит ли она вам, и получите ли вы удовлетворение от нее. В фазе вы можете с легкостью воспроизвести данный опыт в мельчайших деталях, смоделировать ситуацию. Буквально вживайтесь в возникающие ощущения и чувства. Запомните их, находитесь в них как можно дольше. Для вашего бессознательного этот опыт будет абсолютно реальным. В мозгу будут создаваться все необходимые нейронные связи. Когда вы приступите к осуществлению этого проекта в реальной жизни, внутри вас уже все будет к этому готово. Решение пятое. Поиск решений в фазе. Часто в трудные периоды жизни возникают по-настоящему тупиковые ситуации. Мы просто не знаем, что делать и куда двигаться дальше. Найти решение в этом случае можно с помощью техник получения информации в фазе. Ответ можно получить, встретив в фазе человека, который бы справился с этой ситуацией или знает ответы на все вопросы, скажем, великий мудрец или авторитетный для вас человек. Можно встретить себя в будущем, уже достигшего успеха, и спросить, как вам это удалось. Можно буквально объединиться с собой новым, стать одним целым и сразу все понять. Также можно прочесть ответ в любой книге, открыв ее в фазе с намерением этот ответ получить. Можно получать информацию, просто представив, что ответ вы уже знаете. Но с этим инструментом фазы не все так просто. Иногда требуется перепроверять информацию или попробовать несколько раз. Иногда в качестве ответа мы можем услышать какую-нибудь чушь, но бывает и так, что случаются настоящие чудеса.